Глава 34. Какого дьявола, Роман? Я чуть не обделался от страха, когда министрель подкрался ко мне и зажал рот ладонью. Дух леса словно очнулся от оцепенения, но он будто держал себя в руках. В моих руках. Роман жестом приказал молчать, я кивнул и вдруг отпустил меня. Мы оба увидели, что вокруг нас образовалось плотное серое облако. Комната словно отдалилась, а из нее потянулись тугие серебряные нити, свернутые спиралью. В голове прогремел голос, которого я не должен был слышать, но из-за присутствия духа леса в моем теле оказался невольным соучастником общения путешественника и духа времени. «У тебя есть возможность изменить что-то здесь, начиная с момента прибытия. Подумай хорошо, путешественник, ибо это единственный шанс». Ты можешь запечатать измененное событие в прошлом, и оно не затронет будущего. Однако я наделяю тебя властью поменять ход времени для этих людей, которых ты увидел. Последствия будут на их совести. Решай, путешественник, подумай о временном отрезке, и ты переместишься туда. Дух прошептал Роману моими губами. Верни нас в начало, я знаю, что надо сделать. Роман с сомнением посмотрел на меня, но кивнул. Надеюсь, ты прав и закрыл глаза, представляя все увиденное ранее. Я даже зажмуриться не успел, как серая дымка рассеялась, и мое тело вновь оказалось у дверного проема, а глаза снова наблюдали за жуткими тенями и ведьмой, подходящей к постели. Дух леса давно все решил. Он словно знал, что так и будет. Я понял это, когда моя рука медленно вынула великолепный меч из ножен, увидел встревоженный взгляд министреля, что он задумал. Отрицательно покачав головой, Роман сделал шаг назад и наступил на поднос, валяющийся под ногами. В покоях князя затих голос ведьмы, она повернула голову на шум. Я прошептал незнакомые слова, топаз в фесе меча загорелся, клинок засветился дневным светом, прорезая царившую тьму, а двери комнаты резко распахнулись настежь от мановения тонкой руки. «Кто еще здесь? Отец, ты?» Я встал прямо напротив Алани направляя меч в ее сторону. У Романа расширились глаза. Не таких изменений он ожидал. Запертый внутри черепной коробки, я кричал сам себе. Она же сейчас всесильная и бессмертная, идиот! «Опять твои цепные псы! Сколько же у тебя стражи, князь!» Ведьма усмехнулась, ведь приняла меня за очередного защитника. Но от неминуемой гибели меня спас Роман, наскочивший сбоку. Он схватил меня за шею, ударил коленом в нос, При этом другой рукой выкручивал меч из железной хватки. Управляемый сумасшедшим духом леса, я врезал министрелю в ответ, увернулся, дождавшись его секундной заминки, и вновь повернул корпус к открытой двери. Ведьма стояла в полоборота, она говорила что-то князю, который совершенно ничего не понимал. Мое тело не теряло времени, ведь Роман уже потянулся ко мне, желая обезвредить. Рука замахнулась и опустила смертоносное оружие по назначению. Вот только клинок был направлен на Демиана. Такого не ожидал даже я, не говоря о Романе. Лезвие упрямо следовало к своей цели, рассекая тягучий воздух, словно сама реальность сгустилась, секунды замедлили бег. Алания краем глаза заметила приближающийся к мужчине сверкающий меч. Она растерялась. Я увидел это в изумленных глазах, горящих огнем среди обволакивающей тьмы но не раздумывала просто шагнула в сторону закрывая собой любимого клинок вошел в ее тело по самую рукоять голубой камень вспыхнул ослепляющим сиянием ни я ни роман не могли ничего разглядеть в обжигающем свете наполнившем спальные покои кто посмел кто посмел ведьма сначала зашептала потом закричала и за стеной раздался детский плач мгновенно отвлекая ее хотя мое лицо она успела рассмотреть как мне почудилось Невероятная картина предстала перед глазами. Алания в перепачканном собственной кровью платье с легкостью вытащила проткнувший ее меч и отбросила на пол, будто ненужную железку. «Кто это плачет, любимый? Почему я слышу детский крик? Неужели это правда? Ты и эта светловолосая дрянь?» – спросила Алания, присаживаясь на постель, истекая кровью, но будто не замечая этого. «Она больше не обращала внимания на нас». Черви под ногами, вот кем мы сейчас казались в глазах могущественной ведьмы, впустившей в себя небывалую силу тьмы, силу которой должны были подчиниться все. Но Демиан из прошлого, мой храбрый предок, оказался единственным исключением, кого она сломать не смогла. «Убей меня, Алания, и покончим с этим», – зло процедил князь. «Я никогда не любил тебя, ведьма, у тебя нет сердца, убирайся в преисподнюю, где тебе и место». Она потянулась к его лицу, поцеловала, оставляя кровь на губах, а затем из ее горла стали вырываться хрипы и обрывки слов. «Я буду любить тебя, кня, но ты не умрё. Будь прок, твоя семья!» Роман внезапно схватил меня, оттаскивая от дверей. Я не успел ничего сообразить, точнее, мое глупое тело. Министрель сорвал с меня амулет и швырнул в открытый проем спальни. Затем к Роману потянулись серебристые нити, а комната вновь стала отдаляться. «Я не могу запечатать это в прошлом», – крикнул Роман в отчаянии, – «и пустота внимала ему. Я больше ничего не слышал, потому что сознание отключилось и упал. Последней мыслью было то, что упал все-таки я, и это в некоторой степени радовало». ПРАМСКИЙ МОНАСТЫРЬ. ЛИНА Кто-то настойчиво тряс меня за плечо. Такой сон спугнули. Я бежал по городу в дорогом костюме, неуклюже размахивая мечом. Поясных ножен не предполагалось в этом наряде, а спешил я в Храм Небес, самый главный в нашем королевстве. Там меня уже ждала невеста, облаченная в воздушные белые одежды. И вот я распахиваю тяжелые двери, раскрасневшейся и запыхавшейся, мчусь к алтарю под неодобрительные взгляды сотни гостей и священника. Моя невеста оборачивается и говорит голосом Романа «Проклятый идиот!» ты мне чуть руку не вывихнул». Стон срывается с губ, окончательно прихожу в себя и смеюсь, валяясь на холодной земле в мрачных сумерках. Другу не понять. Смеюсь я. Чувствую каждый камушек и пробирающий мороз я. Моё сознание, моё тело принадлежит только мне. Поднимаюсь и набрасываюсь на Романа с объятиями, на что тот ворчит и фыркает. «Ну, наконец-то настоящий Маркус вернулся». «Ага, так ты догадался, Министрель, и давно?» Потирая больную руку, он усмехнулся и кивнул. «Твои манеры ни с кем не перепутаешь. Пойдем, надо скорее узнать, как там Лина. Все разговоры на потом». Я пустился бегом, Министрель не отставал. Мы преодолели небольшое расстояние до монастыря и едва дождались старого привратника. Он шел медленно, тяжело переставляя ноги и позвякивая ключами. Как только калитка распахнулась, мы пробрались через пустые холодные залы, прячась за каменными выступами от редких монахинь. «Что за прятки?» – возмутился, не понимая смысла в этих промедлениях. «Тише ты! Думаешь, нам так просто можно зайти в женскую келью ночью?» «Тут так не принято!» Мы с Аей уже нарывались на одну строгую блюстительницу порядка. «Лучше не попадаться никому на глаза!» «Выгляни, за углом пусто!» Отлично, я погашу магией те дальние свечи и побежим к лестнице на второй этаж. Добро, кивнул я. Мы, словно воры, крадущиеся в ночи, проникли в отдельное крыло особых келей и замерли перед третьей дверью. Роман заметно волновался, его губы безмолвно двигались вслед тревожным мыслям, одолевающим разум. Наверняка прокручивает в голове очередную магическую песню или заклинание, подумалось мне. Что ты стоишь? Не выдержал я и зашипел на него. Затравленный взгляд Министреля сказал красноречивее слов. «Я тоже успел об этом подумать, пока мы бежали сюда. Что, если ничего не изменилось? Что, если все было зря? Мы отправились в прошлое, чтобы освободить Лину, чтобы избавиться от фантома темной сущности. Для меня до сих пор осталось загадкой, как она смогла вернуться в мир живых, ведь прошло больше ста лет. Я своими глазами видел, как она рассыпалась в прах в изначальной истории». Вдруг мы сделали только хуже? Я понял одно. Она должна сгинуть в ту ночь, какой бы ни была ее смерть, поскольку исполненный обряд все равно уничтожил бы ее. Выходит, мы ничего и не могли изменить, кроме судьбы самого Демена, его жены и детей, моих предков. Если не выжили они, не появился бы и я, то есть меня не должно быть в этом будущем. Однако вот он я. Моя память не нашла изъянов, стертых или подмененных воспоминаний, Значит, я по-прежнему тот самый Маркус, проклятый оборотень. Все размышления заняли несколько секунд, и Роман, мне показалось, оценивал ситуацию точно так же. Коротко кивнув ему, я открыл дверь. В комнате никого не было. «Что это значит? Какого дьявола произошло, Роман?» – зарычал я, меряя келью шагами. «Что с Линой?» «Что-то изменилось», – вздохнул он, поглядывая на меня с сожалением. Мы вернулись в тот же момент времени, но не запечатали прошлое. Да еще ты со своим духом добавил проблем. Вот скажи, он что, ненормальный? Чем он думал, пытаясь убить самого себя в прошлом? Ведьма все равно узнала бы о детях, и одним проклятием дело бы не обошлось. Без Демиана младенцы бы не выжили, ведь княгиня обернулась волчицей на долгие годы. Твой род прервался бы, Маркус, и я вернулся бы в наше настоящее один». Роман сжал голову руками и уселся на жесткую заправленную постель. «Ты мне это будешь рассказывать? Я хотел задушить самого себя, когда понял, что он сделал. И хоть бы словом не сказал, гад. Но как ты понял-то? Про духа, про амулет и... Постой, выходит, сейчас духа леса не существует? Значит, затерянный лес по-прежнему в руках предводителя нечисти или... Но где теперь Лина и твоя Ая? Насколько сильно все поменялось? Проклятие, Роман, я уже ничего не понимаю. Министрель не успел мне ответить. В келью вошла светловолосая чародейка, а следом за ней Лина. Моя Лина, моя девочка, живая, со здоровыми открытыми глазами. Я молча шагнул к ней, сгребая в охапку худенькое любимое тельце, зарылся лицом в темные и от чего-то влажные волосы. Я не мог сдержать слез, мне было плевать на все вокруг. Лина обнимала меня тоненькими руками и шептала, тоже всхлипывая, «Маркус! Мой Маркус!» Роман и Ая поцеловались, глядя на нас, и тихонько вышли за дверь. Лина отстранилась от меня на секунду, разглядывая чуть изменившуюся внешность. Серые, завораживающие глаза светились счастьем. Я знал, что она ждала меня, но даже не догадывался, через что ей пришлось пройти». Она могла ненавидеть меня за выпавшие на ее голову беды, ведь во всем случившемся виноваты многие, но только не она. Я подхватил ее на руки и отнес на постель. Сел рядом, не в силах наглядеться на свою красавицу. Все слова вылетели из головы. Я не знал, что сказать. Коснулся волос, пропустил мокрые пряди через пальцы. Твои волосы. Мы с Аей были в бане. Эта сумасшедшая ведьма не оставляла мне сил даже помыться и нормально поесть проворчала Лина, как ни в чем не бывало. Она улыбалась. Сердце снова сжалось от этих простых слов. «Лина, я так боялся, что...» Она притянула меня к себе, заставляя лечь рядом, очень близко, лицом к лицу, полубоком. «На узкой одноместной койке по-другому не разместишься». Ее улыбка оказалась мне чем-то божественным, дарующим жизнь и смысл. Будто только сейчас понял, как сильно скучал, как сильно я ее люблю. Все приключения в том проклятом лесу – ничто по сравнению со страхом потерять ее. Я усмехнулся мысли. Гордый, независимый, надменный князь готов упасть на колени перед этой дерзкой красавицей, перед своей маленькой госпожой. «Я тоже люблю тебя, Маркус», – прошептала Лина, лаская нежными прикосновениями языка мои губы. Долгий горячий поцелуй захватил в плен наши тела, разум и души. Спустя время, которое показалось секундой, нас прервал стук в дверь. «Я извиняюсь, но нам всем надо поговорить. Ждем вас внизу. и постарайтесь предельно тихо, ладно?» В проеме показалась голова Аи. Чародейка говорила, старательно отводя глаза от наших тел в тесных объятиях. Я помог Лине подняться и вновь крепко обнял ее. «Ты ведь едва не умерла из-за меня, а я, дурак, ничего не знал!» «Я бы умерла за тебя, князь мой», ответила Алина, грустно усмехнувшись, а ее слова заставили меня покрыться мурашками. Этакое мрачное дежавю недавнего путешествия в прошлое. «Возможно ли любить с такой силой, жертвуя собой без раздумий? Теперь я точно знал ответ». «Пойдем, Маркус, нас ждут. И прошу, не вини себя». Так было предначертано, видимо, свыше. «В конце концов, тебе не идет унылая драматическая роль?» «Что?» Я рассмеялся последнему замечанию. «Насмехаешься надо мной, маленькая негодница». В глазах Лины я заметил тот самый озорной огонек, бесстрашие, ее хитрую улыбку. Она с вызовом кивнула, подставляя шею. «Именно, Маркус, можешь укусить меня за это один раз». Я щелкнул зубами в миллиметре от нежного тела и, взяв любимую за руку, потянул за собой на выход. Путешественника-чародейка уже порядком заждались, замерзли. Они встретили нас у заброшенных хозяйственных построек на заднем дворе монастыря. Что вы задумали? спросила Лина, кутаясь смеховой плащ, что я успел накинуть любимой на плечи. А я подмигнула и в одно мгновение сотворила магический портал, жестом приглашая нас куда-то переместиться. Ох, не люблю я все эти магические штучки! Но любимая смело шагнула вперед, увлекая меня следом. Мы оказались около знакомых ворот, таверна у моря на въезде в город Ташар. Лина подпрыгнула от радости и кинулась обнимать Аю. Роман тоже усмехнулся. Всегда приятно возвращаться домой, особенно после таких приключений. Мы подумали, что можно совместить приятное с полезным. Спокойно побеседовать за вкусным ужином и порадовать нашу героиню. Лина засмеялась, наигранно протянув. «Ой, да ладно вам. Еда и напитки за счет заведения». Хотя вряд ли дядя обрадуется этому. В таверне было шумно, многолюдно, и, несмотря на поздний час, постояльцы и гости не собирались расходиться. За стойкой оказался неизменный хозяин, плотный мужик с хмурым и уставшим лицом. Подошедшую к нему Лину он словно и не узнал. А уж потом обнял племянницу так, что я услышал хруст костей и ее писк. «Линка! Ого! Здоровая! Да как же ты вернулась! А то мы уж...» «Ох, Регинка, Регинка, где ты ходишь?» Дядя позвал свою жену, затем они оба со слезами вновь душили мою ненаглядную. Когда церемония приветствия закончилась, Лина попросила приготовить самое лучшее блюдо для нашей компании. Заверив, что все будет махом исполнено, дядя и тетя скрылись на кухне, оставив за стойкой юного помощника. Мы расположились в закутке, позволяющем чувствовать себя уединенно, насколько это возможно в переполненной таверне. Будущая чита Диам села напротив у стены. Радостное выражение лиц оказалось обманчивым. Теперь оба сосредоточенно глядели на нас, словно ждали каких-то плохих вестей. А я не мог отпустить Лину и на секунду, все сжимал ее ладонь в своей. Моя малышка прижалась ко мне, опустив голову на плечо. Первой нарушила молчание Ая. «Лина, Маркус, вы должны кое-что знать. Я...» Мы с Романом не можем ничего сделать, не можем ничего исправить. Предугадать события очень сложно, но мы уверены в одном. Это последние сутки, точнее, последние несколько часов этих суток, когда вы оба помните события такими, какие они были на самом деле. — О чем ты, чародейка? — не выдержал я. — Довольно загадок? Говори, как есть. Переглянувшись с Министрелем, она продолжила. Видно, что пыталась подобрать слова, но это ей плохо удавалось. Я накладывала сложное заклятие Анаску перед вашим путешествием в прошлое. Оно показывало изменения, которые произошли из-за этого, и тонкие линии судьбы ложились поверх основ. Не знаю, как объяснить, я чувствовала все на уровне магического восприятия. Ваши жизни связаны теснее, чем вам кажется, ребята». «Значит, Алания неспроста выбрала меня, хочешь сказать?» – спросила Лина. «Да, все не случайно». Ты говорила, что пришла в себя после ее смерти, но какой именно? Роман рассказал, что она погибла дважды из-за вмешательства. Некий обряд уничтожил ее темную сущность, которую он же и даровал на время. Какую силу дал, такую и забрал. Она не умерла мгновенно от смертельной раны, нанесенной мечом, только благодаря действию силы обряда. Но никто не видел, что случилось после, ведь Роман и Маркус уже переместились в настоящее. Лина тряхнула головой. «Ты ведь не хочешь сказать, что она могла выжить?» «Нет, Лина, наоборот. Только так ведьма могла умереть раз и навсегда, без возможности тревожить живых спустя век. Потому что...» У Лины расширились глаза. Она посмотрела сначала на меня, затем на Романа. «Ну, конечно, то пророчество. Маркус, ты ведь знаешь, чей меч был у тебя с собой, правда?» «Меч предводителя нечисти, но дух леса великодушно отдал его мне», Пожал я плечами, все еще не понимая, о чем они толкуют. Лина грустно усмехнулась. Я прожила часть ее жизни, я помню все. Она много думала о том, что только отец может лишить ее жизни, пока не помешалась на обряде ночь гнева. Ее отец — предводитель нечисти, — наконец догадался я, выдохнув. То есть вы хотите сказать, что именно этот меч и помог завершить упокоение темной души? Все трое дружно кивнули. «Ну, дела. Только я все равно не понял, при чем тут пророчество. Какое?» «Твоя девушка ненадолго превратилась в провидицу, Маркус», — ответил Роман. Слепота была ценной и крохотной лазейкой, которой воспользовалась Алания. В редкие моменты сознания Лина говорила как вырожея. Пророчество, которое касалось Нассаи, как мы думали, оказалось гораздо сложнее. В нем также шла речь о духе леса, о духе времени, о предводителе нечисти и о самой ведьме. «Вороже?» Я не поверил своим ушам, но... Лина погладила меня по руке, словно пытаясь успокоить. «Не переживай, князь, этот дар уже исчез. Я даже знаю, кому он вернулся. Помнишь мою подругу Малику? Нас разлучили с ней, но я видела, что она в безопасности. Позже я обязательно найду ее. Мы вместе найдем, правда?» Лишь кивнул, переваривая новое открытие. Теперь мне стало ясно, отчего я иногда видел Лину в затерянном лесу, да еще с жуткими кровавыми глазами. Это все было правда, никакой не морок. Она пыталась найти меня, предупредить, и выходит, что даже помогала, но будто бессознательно. Вспомнив о приключениях в лесу, я хлопнул себя по лбу. «Послушай, милая, а ведь я кое-кого встретил в том лесу. Твоя сестричка передавала привет». «Что? Елена? Ты видел ее? Она помнит обо мне». Она все еще оборотень? Но как же...» Лина не могла остановиться. Она вертела головой, переводя взгляд с парочки чародеев на меня и обратно. Роман задумчиво усмехнулся. И снова не случайная встреча. Не случайная, это точно. Елена сейчас временно исполняет роль хозяйки леса. Сам дух наделил ее некоторой властью. «Именно она помогла мне преодолеть повелителя нечисти». Он прибрал лес к своим костлявым ручонкам еще семь лет назад, как оказалось. У Елены была своя причина покончить с рогатым. «Знаешь, а ты несколько раз спасала мою шкуру там, в лесу». Я посмотрел на любимую, которая слушала мой рассказ, затаив дыхание. Наш разговор прервало вторжение родственников Лины с большими подносами. Выставив ароматное мясо с овощами, запеченную дичь, хлеб и пироги, кувшины с напитками – Дядя и тетя молча ретировались, позволяя нам продолжить общение. Шепнув им спасибо, Лина вновь посмотрела на меня, погладив по руке. Роман и Ая не стали дождаться нас и приступили к ужину. «Кажется, я тоже видела двух волков, темно-серого и белого, но эти воспоминания туманны, я толком ничего не помню». Поцеловав ее в макушку, проговорил. «Я темно-серый, а твоя сестра – белая волчица». Охотница, она вожак небольшой стаи. Но погоди, как вообще Елена оказалась там? Как ты узнал ее? Поверить не могу, что вновь слышу новости о сестричке. Сейчас она хозяйка леса, да? В волчьей шкуре? Я вздохнул. Чтобы рассказать обо всем и целого дня не хватит. К тому же живот предательски заурчал. Пришлось выпустить из объятий красавицу и положить себе большую порцию мяса и овощей. От тарелки шел пар и аромат разносился на всю таверну. Я все расскажу тебе, милая, но после. Елена сама познакомилась со мной благодаря твоему амулету и моим мыслям о тебе. Это ведь ее амулет», – улыбнулась любимая, когда я наколол на вилку сочный кусочек и, чуть подразнив, заставил съесть. Роман, отложив приборы, вновь ввязался в разговор. «С амулетом тоже не все понятно. Откуда вообще он взялся? Если он принадлежал твоей сестре, то кто изготовил его?» Кто наложил сильные чары, позволяя магии сдерживать обращение? Кстати, а твоя сестра тоже проклята? Роман озвучил сразу все вопросы, о которых я уже давно думал. Лина лишь пожала плечами. Не думаю, что ее прокляли. Она ведь родилась такой. Только если проклятие висит над всем нашим родом, как у Маркуса. Но если это так, то мне об этом ничего не известно. Амулет ей дала старушка-знахарка, которая жила в лесу как отшельница. Может, ведьма она была. Кто теперь разберет? Елена считала ее своей бабушкой. «Да, мы виделись с сестрой как раз семь лет назад. Выходит, она сразу отправилась в этот магический лес?» Никто не мог ответить точно. На несколько минут над нашим столом повисла тишина, нарушаемая только стуком приборов о посуду. Я подумал, что снова это проделки наших чародеев. Таверна гудела, народ толпился даже на улице, а мы сидели словно в другом помещении, в полном покое. А я задумчиво вертела в тонких пальцах высокий бокал, наполненный фруктовым вином, а министрель откинулся на спинку скамьи, прикрыв глаза и потирая пальцами переносицу. Проживав последние кусочки картофеля, я с нескрываемым удовольствием запил все полным стаканом холодного пива, резкого и душистого. Счастье, пусть мимолетное, наконец-то наступило. «Ладно вам киснуть, что дальше делать будем? Времени все меньше». А раз завтрашний день может все изменить для нас, надо придумать, как этого избежать. «Какой ты умный, Маркус!» – съязвил Роман, потягиваясь и расправляя плечи. «Твой предок не зря сидел в твоей голове!» Засмеявшись, я по привычке зарычал, а потом хлопнул ладонью по столу. Лина недовольно цокнула, едва успев подхватить падающую вилку. «Так как же ты узнал, что я не я? И главное, почему ничего не сказал?» «Даже я поняла, что тобой управляет кто-то», — вставила Ая, улыбнувшись. «Но как? Не томите, ну! Неужели у меня на лбу было написано?» Роман и Ая переглянулись, усмехнувшись. «Ты не сдержанный и беззаботный, не церемонишься, не любишь учиться и никогда не называешь меня путешественник». Все засмеялись объяснению Романа, а я возмутился. «Ну так а что? По-моему, никто не любит учиться, сидеть и читать пыльные фолианты, копаться в этих закорючках на чужих языках, Во мне так лучше побегать, подраться, поболтать с красавицей». Я легонько ущипнул Лину за зад, за что получил удар локтем в бок. «Я тебе поболтаю», – прищурилась она и зарычала на мой манер, а после продолжила. «Не знаю. Я с удовольствием читаю. Мне нравится изучать историю мира». «Вот и я об этом», – кивнул Роман в мою сторону. «Настоящий ты порвал бы меня за вести про Лину и точно не знал бы о возможности портального перехода по следам магии». Да я об истории про Амского монастыря вряд ли бы где-то читал. А тем более говорил так, словно бывал там раньше. А уж упоминание старого города осот которого давно нет на картах, и свежие мысли о войне, что мы не застали слава небесам, все это выдало духа. К тому же Ая тоже проследила за тобой с помощью магии и увидела два четких силуэта поверх одного тела. Один из них светился особым образом, показывая необычную силу вкупе с беспомощностью. Такое бывает у призраков прошлого. Ведьма тоже была замечена, но темная сущность оказалась сильнее. Или у особых созданий, духов какой-либо энергии, стихии, места. Ая сказала мне об этом, и я решил тогда не мешать духу леса, посмотреть, что он задумал, что станет делать. Я не знал наверняка, кем он является, но сцена в прошлом расставила все на места. И да, Маркус, тот меч не принадлежал предводителю нечисти как и не принадлежал духу леса или тебе. Опять же, Лина сказала об этом довольно прямо, когда сила провидения была с ней. «И кому же принадлежит меч?» – только и спросил я. В голове не укладывалось, что эта парочка чародеев сумела распутать такой клубок из странных событий, случайных совпадений и чужих тайн. Даже моя Лина оказалась наделена даром, хоть и ненадолго. А я что? А я бегал по лесу. «Это то, о чем я подумала?» – улыбнулась я, за что Роман нежно поцеловал ее и прижал к себе. «Думаю, да, умница моя. Это меч – духа времени, вернее, это источник его силы. Он был украден этим самым предводителем, как ты его называешь, несколько сотен лет назад. Из-за этого ткань мироздания постепенно истончалась, хронология событий периодически сбивалась, порождая временные дыры и новые искаженные миры. Но сам по себе меч ничего не стоит в чужих руках. Дух времени искал путешественника, способного вернуть источник. Старейшины воспользовались этим. «Не смотри на меня так, Маркус». Да, я, как наивный глупец, согласился выполнить их желание, не разобравшись сначала в деталях. Пыльные фолианты как раз и помогли узнать некоторые подробности. Я нашел особое заклинание, позволяющее распознать ложь. «Кажется, дух леса тоже говорил о старейшинах не в лучшем свете», припомнил я, наливая себе еще выпить. Лина нахмурилась. «Я одна не понимаю, что не так со старейшинами». «Они хотели использовать Романа в своих целях», пояснила Ая. А Менстрель кивнул. «Если бы он отдал им источник силы, то есть тот меч, то дух времени был бы обязан служить им, исполнять приказы, нарушая естественный ход вещей». Оказывается, они уже несколько раз продлевали себе время жизни и меняли деревни в Северном краю. Роман удивленно уставился на чародейку, а я смущенно улыбнулась. Я тоже времени зря не теряла. В пыльных фолиантах Прамской библиотеки есть много полезных сведений, оказывается. Вновь поднялся общий смех, а я проворчал. «Ну все, теперь пожизненно будете припоминать мне эти фолианты?» «Пыльные», — поддакнула Лина, хихикнув. Нашу особенную тишину нарушил бой курантов на часах, что висели как раз на стене напротив. Лина вздрогнула, пробормотав. Это что еще за новинка? До полуночи всего три часа, встревожилась оя. Роман, где мы останемся на ночь, и как быть с ребятами вдруг. Она не договорила. Министрель странно смотрел куда-то вперед, мимо нас с Линой. Глаза сверкали огненными и ледяными разрядами. Он стал мерцать, будто тело собиралось раствориться. «Что происходит?» – шепотом спросила Лина. «Но я и сам не знал». а я вздохнула, закрыв глаза ладонями. «Только не сейчас. Возвращайся скорее, любимый». Роман исчез. Наши с Линой лица выражали полное недоумение. Его призвали эти самые старейшины. Должно быть, они уже все знают. Но у них нет сил, способных навредить Роману. Особенно теперь, когда дух времени не на их стороне. «Ты уверена?» – осторожно спросила Лина. «Но ведь меч не у Романа. Как теперь этот дух времени получит назад свой источник?» «Он его уже получил», – догадался я. «Меч вернулся в прошлое. Мы оставили его там и не закрыли какой-то портал, что ли. В общем, отдали дань за вмешательство». «Правильно», – ответила Ая. «Пока Роман не вернется, предлагаю занять комнаты наверху, если они свободны, и отдохнуть хотя бы пару часов». Мы все провели несколько бессонных ночей подряд, и моя магия уже не справляется с поддержанием сил». «Так это ты влияешь на меня, на нас?» – воскликнула Лина. «А я-то думаю, откуда в ослабевшем теле столько энергии? Насчет комнат даже не думай, я все решу. Ох, Ая, я до конца жизни буду обязана тебе за твою помощь. И Роману тоже». «Не говори ерунды», – смутилась чародейка. «Каждый из нас несет свое бремя, а друзья для того и нужны, чтобы помогать. «Ну что, идем?» Мы покинули защищенный уголок, и привычная вечерняя атмосфера таверны ворвалась в нашу жизнь. Крики, смех, песни, грохот кружек о столы, запахи с кухни смешались с потом и хмельным дыханием посетителей. Официанты, в основном подростки, сновались под носами межзаставленных с недью столов. На полу растекалась свежая лужа от пролитого вина, и Ленин дядя строго отчитывал косорукого юнца. Переговорив с дядей, девушка позвала нас наверх, выдала ключ от комнаты Аи, а мы побрели в другой конец коридора, в отдельную комнату. «Это моя временная спальня», – подмигнула Лина, пропуская меня вперёд. «Иногда я оставалась здесь после ночных смен. Не сравнится с домом, конечно, но что есть. Нужно зажечь свечи, уже поздно». Мне было плевать на комнату. Я притянул к себе Лину, обнял крепко, и мы долго стояли так, в темноте, прислушиваясь к стуку наших сердец. Мы не хотели говорить, мы все понимали без слов. Сколько у нас есть времени, у настоящих нас? Три часа до полуночи или больше, до рассвета? Что произойдет после? Вспомним ли мы друг друга? Встретимся ли? Останется ли на мне проклятие? И вообще, буду ли я существовать? Никто не знал, что натворила ведьма после нашего отбытия из прошлого и чем все может обернуться. Маркус, тщ, не надо. Я знаю, о чем ты думаешь. Я... Что бы ни случилось, знай. Я безумно люблю тебя и найду. Обязательно найду, если вдруг... Лина уткнулась лицом мне в грудь. Ее плечи слегка подрагивали. Я гладил черные волосы и мечтал, молил небеса о том, чтобы утром мы проснулись вместе, как ни в чем не бывало, будто это дурной сон. Я провел пальцем по влажной щеке, убирая капельки слез, смотрел в серые глаза и улыбался, а душа рвалась на части от страха неизвестности. Больше мы не произнесли ни слова за эту ночь. Соединив тела и души, мы танцевали в окружении звезд, падали вниз в развершуюся пропасть, а затем снова взмывали вверх, наполняя сердца бесконечной любовью.